Глава 30, в которой Гунвальд делает главный в своей жизни телефонный звонок. Присмотрите за моими, ладно? говорит Тони Гитти и её мама, входя во двор Гунвальдов в сопровождении Козы с козлятами, и устремляется на кухню. Гунвальд. Она протягивает ему бумажку. Иди скорее, у меня для тебя кое-что есть. отвечает Гунвальд. Тоня это не интересует. Она тычет Гунвальду в нос свою бумажку. Гунвальд я Гунвальд не замечает бумажки. Вот, гляди. говорит Тон, вытаскивая из-за двери ящик. Тоня не может пока думать ни о чём, кроме бумажки, которую она держит в руке. Гунвальд это очень важно. Но Гунвальд уже сердится. Самое важное здесь. Тони Глемердал, открой ко свой именинный подарок. Ещё один здоровенный ящик. Если бы она уже не получила козлиного семейства, этот ящик показался бы ей огромным. Тони суёт записку в карман. Ладно, 5 минут подождёт. Дрожащими руками Тони обдирает подарочную упаковку. Внутри деревянный футляр. Гунвальт тем временем сел поодаль на стул и не сводит с Тони глаз. Тони открыла футляр, увидела, что в нём, и онемела. Понимаешь, я хотел подарить тебе лучшее, что мог. говорит Гунвольд. Тоня по-прежнему молчит. Она гладит пальцами то, что в футляре, зелёное и блестящее. Аккордеон. Гунвольд подарил ей настоящий аккордеон, на нём можно играть. Невероятно. Она боится открыть рот, не зная, что может сорваться с языка. Он тебе нравится? спрашивает Гунвольд. Гунвольд шепчет Тоне: "Я его обожаю". Доковыляв до Гунвальда, она бросается ему на шею. «Теперь я тоже могу играть! Мы можем играть вместе, Гунвальд!» Видя, как Тоня рада, Гунвальд улыбается во весь рот. Тоня первый раз видит его по-настоящему улыбающимся. С того дня, сто лет назад, когда он запнулся на каменной лестнице и упал, она стоит и греется в его улыбке. А потом благоговейно достает из кармана бумажку и протягивает ее к Гунвальду. «Гунвальд, у меня есть телефон Хейди. говорит она. Это не просто взять и позвонить человеку, если ты не звонил ему 30 лет, то не это понимает. Это трудно, неприятно, невозможно, но Гунвольд должен. Гунвольд мечется по кухне, как лось в клетке. Рука то ерошит волосы, то трёт грудь, то рубит воздух. Он не может. Это немыслимо. Он чувствует, что сейчас у него будет инфаркт, объясняет он. Если ты подождёшь ещё 30 лет, лучше не станет. Сурово откликается Тони грохотоня. Но Гунвальт вышел из берегов и бушует. Хайди не хочет, чтобы её нашли. Ты сама слышала, что Сигурд сказал? Кричит он. Гроза Глимердала топочет ногами, так что портреты Гунвальдова дедушки и красавицы Моделены Катрины Бенедикты падают на диван. Хайди всю жизнь ждёт, что ты ей позвонишь. Ты ей папа, чёрт возьми. Когда Гунвальд сдаётся и берёт трубку. Тони не подозревала, что Гунвальд может так дрожать. Она сидит рядом с ним на диване и держит его за свободную руку. Пока он набирает номер на старом большом телефоне, раздаётся гудок. Ни Гунвальд, ни Тони не дышат. Второй гудок. Тони сглатывает, Гунвальд немного шевелится. Третий гудок, и на том конце прорезается звук. Алло? Снимает трубку Хейди. Тело Гунвальда застывает как вилка. Алло? Кто это? спрашивает Хейди. Тоня толкает Гунвальда в бок и смотрит на него в упор. Он открывает рот, но не издаёт ни звука. Гунвальд, шепчет Тоня в отчаянии и трясёт его. Он открывает и закрывает рот три раза, а потом роняет трубку на рычаг. Тоня не может в это поверить. Она таращится то на Гунвальда, то на телефон. Вот болда. вырывается у неё: "Почему ты ничего не сказал?" Гунвальд положил локти на стол и спрятал лицо в огромные ладони. "Я не знаю, что сказать, Тоня. Не знаю, как сказать". Он совершенно раздавлен. Тоня в отчаянии, она смотрит в окно. "Что теперь делать? Всё так трудно". Потом она оборачивается и долго смотрит на Гунвальда. Потом встаёт на своём стуле, снимает со стены скрипку и кладёт на стол перед ним. Играй. Тони Глемердал ещё раз набирает номер и, услышав уже немного раздражённый голос Хейди, кивает Гунвальду, потом поднимает руку с телефоном и вытягивает её одновременно с тем, как старый тролль Глемердал касается смычком струн. Тони много раз слышала, как Гунвальд играет. Всю жизнь, сколько она помнит, его музыка была в воздухе вокруг неё. Но она никогда не слышала, чтобы Гунвальд играл так, как сейчас. Он стоит посреди кухни, как всегда. Волосы растрёпаны, как обычно. Но звуки, которые он извлекает из скрипки, не похожи ни на что. Он как будто бы играет сердцем. Он играет для Хейди, играет долго. Гунвальт играет всё, что в нём накопилось. Когда он перестаёт играть, наступает тишина, которой Тоня тоже не может припомнить. Дрожа, она подносит трубку к уху. Ту-ту- -ту -ту -ту. ту раздаётся в телефоне Хейди бросила трубку